му народу спать не давал. Глава 4. Должен ли джентльмен, если он взял в долг? Константин Мелихан. Дверь в избе была на распашку, через порог текла ранняя весенняя вода, да и пахло талым же снегом, веселились отзимовавшие воробьи в купец с другими, уже прилетевшими из-за моря птицами. Жыхорь собрался лихов вскочить, потянуться и побежать к отхожему месту, как всегда бывает после долгого сна. Только лихо не вышло. Кой как удержался на ногах, а при первом же шаге непременно рухнул бы на сырые доски, но чьё-то плечо поднырнуло под руку, подпёрло и поддержало. А кул, сказал богатырь, ну, ведь и коли так От свежего воздуха на дворе голова закружилась ещё пуще на небе грело солнце и Жыхерц сразу же почувствовал, как на лице начинают проступать веснушки стало щекам щекотно А тебя уже в жертву наметили сказал кузнец направляя не смелые шаги богатыря в нужное место Думали вот перуна порадуем и урона не понесём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 на обратном пути акул вязовый лоб взахлёп рассказывал как питали и обихаживали богатыря во время богатырского сна сколько усилий и снаровки он акул затратил излаживая особую гибкую трубку из меди жехер только краснел и поскрипывал зубами это всё книжна придумала хвастался акул и про трубку и про всё Анна тебя считаи подняла, потому что все ведунницы и знахарки уже отступились. Так что ты её теперь отслужить обязан по чести и совести. От этих кузнецовых слов даже солнышко потемнело. Постой, сказал Жихарь. Какая такая книжна? Откуда она взялась? А я тогда кто? Не горячись, сказала Куль. Тебе нынче гречиться вредно. Можешь снова впасть в сон и не выйти из него. А княжество своё ты проспал. Кузнец усадил Жихре на лавку, набросил ему на плечи медвежью шкуру, чтобы сквозняк, призванный изгнать из избы тяжкий зимний дух, не ознобил ослабленное сонной болезнью тело. Прихлёбывая куриный взвар, тяжёлый пища ему погуд не полагалось, жихарь со стыдом и ужасом слушал неспешный рассказ кузнеца о том, какое настроение началось в Столинграде и во всём многоборье, когда отравное зелье свалило его прямо за столом. Ну, грабежи ещё при тебе начались, говорил акул. А тут и вовсе обнаглели.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 Значит и нам тоже пристало. Я сам дружиннику каратаю изладил доспех такой, что Королевичу впору. Плати, говорю, а то когда жихать проспиться ответишь. Он не платит, посмеивается. Мне же против всей дружины не поперять, ну день хожу, два, седьмицу. Наконец решился, взял молот потяжеле. Прихожу на дружинный двор, когда спрашиваю: "Господин воин, должок вернёшь?" Он же примерский захохтал и говорит: "Когда жихорь проснётся". То есть моими же словами. Тут гляжу, нас таких недовольных многонько собирается. и быть бы у нас крепкой усобицей, и стоять бы Столинграду пусту, если бы не Кривлянская княжна Карина. — Ну, что ж имя такое печальное? — спросил Жихарь. — А жизнь-то у нее какая? — ответил кузнец. И рассказал о том, что княгиня абсурда на своих семи вазах с приданым ехала к батюшке с жалобой, да не доехала. Полюбилась по дороге в Дому к Кривлянскому князю Перебору Недосветовичу, а у Перебора Недосветовича дочка, вот эта самая Карина, разумница и книжница, женихов как мусор перебирала. Вот и припоздала. Дождалась мачки на свою голову. Мачеха же, как и полагается, задумала её погубить.